Глава 28. До заводских ворот мы доехали без приключений. Люди Добрыни Всеславовича начали открывать ворота, едва завидели нашу тройку. Узнали, видать. Заехав во двор, я сразу же подозвал людей, чтобы помогли Кузьме. Он все еще находился в бессознательном состоянии. Видимо, использовал все свои силы для того, чтобы вызвать тот короткий буран. Надо будет потом ему расписать систему тренировок, как и Егору Казимировичу. Способность-то реально очень полезна, так что пусть потихоньку развивает. Проследив, чтобы Кузьму аккуратно унесли в дом, я направился в контору. Да, мне очень хотелось к «Медведю», но я в первую очередь владелец этого завода. Так что с управляющим поговорить однозначно нужно. И обсудить предстоящую перестройку завода, посмотреть, что в этом направлении уже сделано то есть решить все насущные дела, ну а потом уже к Медведю, потому что кто его знает, насколько затянется эта встреча. К тому же последние мои посещения завода были сумбурны: то Марту спасал, то Матрёну. Надо бы показать и деловую хватку, а то пойдет слава, что владелец слегка чокнутый. Мне-то, конечно, все равно, что обо мне подумают, однако на заводе придется работать с партнерами, а тут репутация имеет большое значение. Так что сначала дела, а потом уже Медведь». Добрыня Всеславович вышел мне навстречу. Видимо, ему уже сообщили, что я приехал. Владимир Дмитриевич, какими судьбами? Поприветствовал он меня. Да вот, через два дня в Академию магии уезжаю. Приехал посмотреть, как у вас идут дела. Может, на что-то особое внимание обратить нужно? Что-то подкорректировать? Ответил я. Пойдемте, покажу, улыбнулся управляющий. И повел меня по заводу. Что ж, перестройка уже началась. Я видел, что вокруг кипит работа. Праздно, шатающихся людей нет, везде деловая суета, Да и кое-какие стройматериалы были уже завезены. Ошкуренные и лишенные веток бревна лежали ровными штабелями. Уже заготовили и привезли лес. Молодцы! отметил я. Да, с гордостью подтвердил управляющий. Лес свой, непокупной. Собираемся еще лесопилку наладить. Отлично, это прям очень хорошо. Пиломатериалов на стройке много требуется. Более того, работники начали ставить срубы. — продолжил хвалиться Добрыня Всеславович. — Так что к весне мы готовы будем принять рабочих. — Очень хорошо, — похвалил я и добавил. — Думаю, нужно еще обратить внимание на инфраструктуру. — Что? — не понял Добрыня Всеславович. — На что обратить внимание? — Ну, там общественная баня, магазины, пекарня, школа, столовая, эльчерские пункты, аптека, ремесленные мастерские. Все, что поможет облегчить быт людей. Тогда они будут работать с большей отдачей. Добрыня Всеславович зажал бороду в кулак. «А в этом есть разумное зерно!» Задумчиво проговорил он. Я усмехнулся. «Еще бы! Знания из моего мира все же имеют большую ценность. Если людям нужно будет меньше заботиться о своем быте, они будут держаться за это место. А значит, будут лучше работать». К тому же дело можно поставить так, чтобы со сферы обслуживания тоже копеечка капала. Хотя это уже на будущее, а на начальном этапе это будут, скорее всего, дотационные структуры и однозначно революционный для этого времени. Мы с Добрыней Всеславовичем прошли по территории, обсудили, где можно будет расширить участок, добавить землю. Так-то лес вокруг весь мой, просто для завода огорожена часть земли. Но теперь забор нужно будет передвинуть. Заводская площадь увеличится, а значит и защитников нужно больше. Защитников в принципе нужно больше. Чую я, недалек тот день, когда враг попробует на зуб принадлежащие мне активы. Я имею в виду деревню, завод, ну и имение моего вассала, Тихона Молчанова. Хотя мою усадьбу и деревню уже пробуют. Так что защиту однозначно нужно усилить. Кроме людей, думаю, нужно еще и магию добавить. — Добрыня Всеславович, — спросил я, когда мы с управляющим направились в контор. А на заводе хранитель есть? — А как же! — усмехнулся управляющий. — Конечно, есть! Я обрадовался и хотел было уже отправиться к хранителю, попросить его помочь мне сделать барьер непроницаемым, но передумал. Завод — это не замкнутая деревня. Для нормальной работы завода нужно общаться с различными внешними структурами. А это значит, тут будет много посторонних людей. Да, я в курсе про закрытые предприятия, когда без сотни проверок на территорию не пройдешь. Но в моем случае это сразу же привлечет излишнее внимание. А мне его сейчас совсем не нужно. Значит, защиту нужно будет продумать иначе. Когда мы уже подходили к конторе, нас догнали Мосянь с волчицей Глафирой. «Молодой господин!» — поклонился мне китаец. «Добрыня Всеславович!» — китаец поклонился и управляющему. «Все в порядке?» — спросил я, отмечая, что Мосянь очень рад встрече с волчицей. «Мне кажется, встречи с Шеланью не делали его таким счастливым. Хотя, вполне возможно, я придираюсь». «Мосянь, что там с Кузьмой?» — спросил я. «Потому что Мосянь сопровождал кучера и должен был посмотреть, как его устроят». «Все хорошо, молодой господин!» — ответил китаец. Кузьма пришел в себя. Пока еще слаб. Думаю, час-два, как минимум, ему еще полежать нужно. А потом его накормят. Я кивнул и обратился к управляющему. — Добрыня Всеславович, Добрыня Всеславович, я хотел пополнить своей кровью защитный артефакт. Думаю, вот сейчас это сделать или лучше после встречи с медведем. Как вы считаете? Управляющий внимательно посмотрел на меня и ответил. — Вижу, силы у вас добавилось. Да, лучше обновить артефакт. Вы же надолго уедете. «Не знаю пока, насколько», — ответил я. Управляющий, понимающе кивнул. «Как бы да, еще поступить нужно. Да и само обучение построено не так, как в вузах в моем мире. Один курс за один год. А тут нет, тут нужно сдать выпускной экзамен. Хочешь, сразу после поступления сдавай, а хочешь, всю жизнь учись. Хотя вряд ли тут есть вечные студенты». «Сейчас пойдете к медведю?» — спросил управляющий. «Теперь пришла моя очередь кивать». «Как он?» — спросил я. «Все в рамках договоренностей», — ответил управляющий. «Я не знаю, что будет после посещения», — честно признался я. «Что будет, то и будет», — серьезно ответил Добрыня Всеславович и спросил. «А вам обязательно нужно идти к нему?» «Да», — ответил я. Все это время мы стояли около крыльца конторы. Мой сянь, слушая наш разговор, машинально поглаживал демоническую волчицу. И как только я ответил, выставил перед собой руки, соединенные в кольцо, поклонился и спросил. «Нести ногу?» «Неси — Неси, — попросил я. И Мосянь с Глажкой ушли к саням, где лежали две свиные задние ноги. Одна для медведя, а вторая — домой. — Что за ногу? — спросил Добрыня Всеславович. — Поохотиться же некогда. А без гостинца как пойдешь? — усмехнулся я. Вот и решил свиной ногой поделиться. — Щедрый подарок! — похвалил управляющий. — Так и медведь не охранная собачка, — пожал я плечами. — Я понимаю, — стушевался Добрыня Всеславович. — Как вообще кормите его? — продолжил я расспрос. — Свежая дичь каждый день, — ответил управляющий. — Сами столько мяса не едим, сколько ему. — Кровь должна восстанавливаться, — сказал я. — Это да. Друз стало значительно больше. Вынужден был признать мою правоту Добрыня Всеславовича. — Я так до конца и не понимаю. Как вам удалось договориться с ним? — Мне повезло, — с улыбкой ответил я а про себя подумал, что управляющий даже представить себе не может, насколько мне повезло. Ведь медведь не просто делится своей кровью, но и стал моим учителем. Тем временем подошел Мосянь. Глажка суетилась вокруг, проявляла интерес к свиной ноге. Но Мосянь взвалил ногу на плечо и нес, не обращая внимания на прыжки и нарезанные вокруг себя круги. Увидев его, я сказал управляющему. Тогда я сначала к медведю, а потом обновим артефакт. «Хорошо!» — согласился Добрыня Всеславович и вошел в контор. А мы с Мосянем в сопровождении прыгающей вокруг нас демонической волчицы пошли к руднику. Взяли приготовленные факелы, зажгли их и погрузились в пещеру. Мосянь пошел со мной, а вот Глафира остановилась у входа и начала нас облаивать. По волчи, с подвыванием, а потом и вовсе выть. Сразу вспомнилась песня Виктора Цоя. «Волчий вой, лай собак, крепко до боли сжатый кулак, птицей стучится в жилах кровь, «Вера да надежда! Любовь!» и я потихоньку начал напевать. «В небе над нами горит звезда. Некому кроме нее нам помочь в темную-темную-темную ночь». Так мы с Мосянем и дошли до развилки. А там я забрал у него факел и сказал, что дальше пойду один. Не знаю, что на меня так повлияло, то ли вой Глафира, то ли вспомнившаяся песня культового певца, но я не хотел ни с кем делить то, что меня ждет впереди. И без разницы, что это будет». Медведя я почувствовал еще на входе и отправился прямиком в то ответвление, в котором он находился. И снова языки пламени факела плясали по стенам подземного коридора, вызывая причудливые игры теней. А у меня колотилось сердце, то ли в волнении, то ли в предчувствии. Я нес факел и чувствовал себя данко. Все-таки Максим Горький был гениальным писателем. Так передать мое теперешнее состояние... Наконец передо мной замерцал барьер. Задержав дыхание, как перед прыжком в воду, я шагнул вперед и внезапно оказался лицом к лицу с княжной Таракановой. От неожиданности я замер и уставился в красивое лицо девушки, а княжна склонила голову на бок, как будто бы довольная моей реакцией на нее. Я почувствовал, как у меня шерсть встала дыбом, и дело было не только в том, что княжна действовала как живой человек, а ведь я сам присутствовал при ее смерти. Но мало ли вдруг медведь оживил ее, Март уже оживил, Однако княжна Тараканова не была живой. В свете факела я увидел, что глаза у нее были белыми, а на шее была видна черная паутина. Как будто кровеносные сосуды наполнились смолой, и они проступили через кожу. Такую княжну Тараканову я испугался. Причем не просто испугался. Это был иррациональный ужас живого перед мертвым. Пока я раздумывал, как поступить, позади княжны раздался голос медведя. «Пропусти его!» И княжна отступила в сторону. Я стоял, как дурак, держа в одной руке факел, а другой придерживая на плече заднюю свиную ногу. И смотрел то на медведя, то на книжную тараканову, которая отступила к стене и застыла, словно манекен. «Нравится?» — спросил медведь. Я попробовал проглотить комок, который пережал мне горло и не смог, на что медведь довольно засмеялся. «Хороша, правда?»